Загадай желание. Где-то 35 годам у меня поменялось отношение к подаркам на день рождения. Думаю, все это очень тесно связано с нашей жизнью, в которой мы постоянно бежим, спотыкаемся, решаем множество проблем, разрываемся между телефоном, электронной почтой, срочными делами, отчетами, детскими садами, школой. Останавливаемся на минутку, делаем вдох, И снова бежи, бежи, бежи. Так много забот и так мало впечатлений. Голова не отключается совсем. Поэтому вещи в качестве подарков ушли на второй план. На первый выдвинулись эмоции. В подобном ритме лучший подарок день абсолютной беззаботности, самый беспроигрышный вариант уехать. И неважно куда: за границу или в соседнюю область. Смена обстановки, новое место, новые ощущения. Если уехать не получается, на смену приходит второй беспроигрышный вариант – театр. Но тогда уж обязательно с продолжением в каком-нибудь кафе. Вырваться на сутки из рутины. Подарить себе день беспечного счастья. Последние два года с путешествиями не очень складывается, зато получается с театром. Получилось и в этот раз. Правда, не с тем театром, в который планировала попасть. А попасть я хотела немного много ни мало в Амхат, или, как его сейчас называют, МХТ. Слишком поздно спохватилась, и билетов уже было не достать. Однако альтернатива оказалась более чем достойная, поэтому свою долю эмоций получить все же удалось. Так думала я. Кто-то, кто, наблюдает за всеми нами свыше, посчитал по-другому и решил их немного добавить. Как я уже говорила, после спектакля намечался поход в уютное место. Вообще, это был удивительный вечер. Когда мы с мужем добирались до театра, то погода не радовала. Ветрено, слякотно, промозгла. Когда же вышли на улицу через три часа, залюбовались. Ветер стих, Москва была укрыта легким пушистым снегом, словно оренбургским платком. И вот, чуть позже, пройдясь по Тверской, мы пили чай в моем любимом Камергерском. Я обожаю этот переулок. Мне нравится там кафе и чтобы сидеть у окошка, потому что напротив – МХАТ, и я всегда смотрю на его стены. В кафе мы были единственными посетителями. На улице тоже никого. Спектакль в театре за окном закончился. Зрители и актеры давно разъехались. Я наблюдала, как засыпает снегом этот уголок Москвы, и вдруг сказала мужу. Знаешь, каким я загадала свой идеальный день рождения? Вечером в хат, а после сюда. Почти все сбылось. Через полчаса, закончив чаепитие, мы вышли на улицу. Переулок был безмолвлен и прекрасен. Приглушенный свет фонарей и белый-белый нетронутый снег. Настолько красиво, что я попросила мужа подождать немного. Хотелось и сделать несколько кадров. Пока колдовала с ракурсами и передвигалась вдоль здания театра, в какой-то момент подняла голову. Застыла. Передо мной была табличка «Музей». Музей МХАТа. Где-то в сознании промелькнула мысль, что завтра надо сюда вернуться. Мы вернулись. Днем Камергерский жил своей обычной жизнью. Он был оживленный, полный прохожих, звуков, запахов. Я долго искала заветную табличку и все никак не могла найти. А когда наконец отыскала, с некоторым волнением толкнула дверь. Дверь поддалась. Нас встретили три немолодые тетеньки и очень обрадовались гостям. Было полное ощущение, что посетители это место не сильно балуют своими визитами, если только заглядывают групповые школьные экскурсии. Музей оказался небольшой, всего три зала. А там костюм к Неперчеховой, костюм из первой постановки Снегурочки Островского. В те времена народные одеяния к спектаклям почти не шили, их собирали по деревням у крестьян. То есть за стеклом находился оригинал – праздничный крестьянский сарафан XIX века и нарядный кокошник. Подлинники – молчаливые участники и свидетели стародавней крестьянской жизни. В следующем зале выставлены костюмы к Оттелло и Анне Карениной. Их создала портниха дома Романовых, которая после революции не смогла уехать за границу. Мы видели афиши Вишневого сада и дяди Вани, эскизы декораций, личные вещи Булгакова, стулья Станиславского и Немировича Данченко. А эти три тети ходили за нами хвостиком, сменяя друг друга, и рассказывали, рассказывали, рассказывали, торопились поделиться всем, поведать про свой уникальный музей. Это было соприкосновение с давно прошедшими временами через вещи. Век легендарного МХАТа, ретроспективы в кадрах. Перчатки, веера, афиши, акварели. Тетеньки нас сопровождали, а сами ждали людей, заказавших какую-то индивидуальную экскурсию. Для этой экскурсии специально подъехал экскурсовод. Дело было в воскресенье. И вот пока мы с мужем разглядывали карандаши Булгакова, интересно же, какими канцелярскими принадлежностями пользовался мастер, создавая легендарные Дни Турбиных и Кабалу Святош. В музей позвонили. Индивидуальная экскурсия была отменена. Ожидаемые гости заболели. А экскурсовод-то уже на месте. Наверное, я запомню это на всю жизнь. Все залы пройдены, пора уходить. Моя рука тянется к вешалке, чтобы взять верхнюю одежду, и за спиной раздается голос. «А вы не хотите совершить экскурсию в театр?» «Когда?» Я опускаю руку и оборачиваюсь. «Прямо сейчас». Через несколько минут мы уже стояли в дальнем зале музея и ждали, когда откроют внутреннюю дверь. Дверь открылась, и мы оказались в пустом, безмолвном мхате. Театр еще не проснулся. И от того, наверное, что не было людей, в нем царила особая атмосфера. Можно было неспешно гулять по коридорам, чувствовать под ногами мягкое войлочное покрытие, которое поглощает звук шагов, касаться руками стен, рассматривать фотографии актеров труппы. Тут я сделаю небольшое лирическое отступление и вернусь к своей разносторонней сетевой жизни. Мое общение с Машей не ограничивается разговорами о погоде, тяготах школьной жизни и обменом новостями. Однажды мы решили написать роман, а в романе, как известно, должны быть персонажи. И вот, работая над конвой истории, мы начали очерчивать круг героев главных и героев второстепенных, определяя по ходу их амплуа. Герой-любовник, романтичная героиня, злодей, эпизодический характерный герой и так далее. Получилось почти как в театре. Чтобы закрепить результат, было решено устроить настоящий кастинг. Буквально за несколько дней до моего дня рождения Маша написала, бросив в чат фотографию, «Смотри, какой шикарный типаж! Нам надо решить, куда его пристроить в роман!» Типаж действительно был шикарный, ярко выраженный характерный герой. Я обещала подумать, потому что разбрасываться таким добром – преступлением. И вот... Несколько дней спустя наткнулась на фото этого самого актера в коридоре МХАТа. Конечно, я застыла перед портретом. Конечно, руки сами потянулись к телефону и сделали кадр. Конечно, портрет тут же полетел куда-то в район Урала. А я продолжила экскурсию. Нас провели в зрительный зал, по которому мы, не торопясь, гуляли, трогали кресло. Слушали рассказ о репетициях и спектаклях, что составляют репертуар театра в настоящем сезоне. Потом мы прошли на балконы, посидели там, оценили обзор сцены с высоких мест. Потом, Потом на другом конце страны прочитали сообщения с вложенной фотографией и поинтересовались. Маша, ты где? Меня с детства воспитывали, что врать нехорошо, поэтому ответ был предельно честным. Наташа. Стою на сцене МХАТа. И я действительно там стояла, смотрела в пустой зрительный зал, думала о том, что вечером все эти кресла окажутся заняты, работники сцены выключат свет и актерами будет рассказана история про чью-то жизнь. Я думала о том, что то место, где я сейчас нахожусь, избыточная мечта многих артистов. Просто сюда попасть, просто постоять, Почувствовать именно этот пол под ногами, сделать глубокий вдох. А на сцене еще не разобранные до конца декорации со вчерашнего спектакля, и можно к ним подойти и потрогать руками, и дальше за кулисы рассматривать другие декорации к другим спектаклям. Все как в тумане, словно не с тобой. Словно ты спишь, потому что так не бывает. Чтобы просто идя по улице толкнуть дверь, заинтересовавший тебя вывеской, и через 20 минут оказаться здесь. Абсолютная нереальность происходящего. И ноги приросли к сцене. А экскурсовод уже зовет за собой в комнату, где актеры ждут своего выхода. Там диванчики, столики, огромные во всю стену зеркала. Перед ними можно поправить костюм или грим. На стенах Экраны, которые транслируют происходящее на сцене, а дальше коридоры с грим -уборными. Но туда нас уже не пускают, вход только для сотрудников. Впрочем, и увиденного хватает с лихвой. Все это еще предстоит уложить в голове, запомнить, прожить снова и оставить воспоминаниями. Возвращались мы в музей тем же самым путем, через фойе. Легкое головокружение от происходящего не отпускало. Нас встретили три уже знакомые тетеньки. Они расспрашивали, интересовались, понравилась ли экскурсия, и предложили попить у них чаю. Вот так просто. От чая мы вежливо отказались. Для одного дня рождения эмоций оказалось слишком много. На улицу вышли в молчании. Даже на моего уравновешенного мужа такое приключение произвело впечатление, что уж говорить обо мне. Вот уж поистине, удивительное рядом и может случиться с тобой в любой момент. Надо только поднять глаза. Я очень долго переживала и перемалывала в себе эту историю. Для меня она почти притча. Дело в том, что мое первое место работы находится недалеко от Камергерского. Я столько раз ходила этим путем из офиса до метро, одна и с Яной. Столько раз и не знала, что есть вот такой музей. Я шла, поглощенная работой, заботами, делами, усталостью, закупкой продуктов на ужин, тем, что предстоит сделать дома, с чего начать завтрашний рабочий день, а на встречу люди, люди, люди. Целый поток с теми же самыми лицами и мыслями. Я столько лет проходила мимо, а потом вдруг подняла глаза. Наверное, нам надо учиться поднимать глаза, чтобы замечать мир вокруг себя, неповторимый и многогранный. Наверное, мы сами сужаем свою жизнь до стен квартиры и офиса. И еще одна мысль не давала мне покоя, сказанная накануне слова про идеальный день рождения. Я озвучила свое желание, и оно вдруг вот таким совершенно немыслимым образом сбылось. Я побывала в Амхаде. Конечно, о случившемся событии я потом подробно и эмоционально рассказала подругам, и когда несколько дней спустя мы с Таней отправились отмечать новую возрастную дату, то пошли именно в Камергерский. Днем здесь почти всегда многолюдно. В тот день в кафе половина столиков оказались заняты. Администратор проводил нас к свободному, за которым накануне мы сидели с мужем. «Это тот самый столик», — сказала я подруге. Загадывай желание, тут же услышал я в ответ, только вдумчиво. Я загадала. Мы замечательно посидели за бокалом красного сухого вина, переговорили обо всем на свете, насмеялись и поделились волнующим. Самое интересное, что свое желание я забыла, сколько потом не пыталась вспомнить, не смогла. Но если вдруг оно все же сбудется, я уверена, что сразу вспомню и подумаю. Это именно оно, загаданное в любимом кафе за столиком у окна с видом на стену МХАТа.